Издательство Эксмо Катерина Полянская: Академия Эль Рим: Начинай меня ненавидеть Пролог На двери экипажа слабо светилась в темноте эмблема. Пламя над раскрытой книгой. Символ Академии Эль -Рим. По спине продрал холодок, предчувствие чего-то нехорошего. Не к добру пробормотал дедушка, вторя моим мыслям. «Вот чего он приехал? И кто именно приехал?» «Я видела мужчину. В Валерим училась моя подруга, почти сестра. Ну, как училась? Поступила полтора месяца назад. Насколько я знала своих слов, у них там в первые месяцы все довольно шатко, можно вылететь в любой момент». «Неужели Бреллу отчислили?» «Ну нет. Тогда бы и она тоже приехала». Но из экипажа вышел единственный мужчина. Ворвался в холл, прогрохотал там что-то, и вот уже четверть часа, как заперся в кабинете с родителями Эльки. Конечно, я попыталась подслушать, но он защитил разговор чарами. «Преподаватель наверняка». «Покусай его нечесть за зад!» Как чувствовала, что что-то случится. С самого утра потребность навестить дедушку так зудела. И вот я здесь, очень вовремя. Только толку с меня». «Да...» Дверь распахнулась, на крыльце вспыхнули магические светильники. Гость стремительно пересек расстояние до экипажа, загрузился в него и через пару минут уже выехал за ворота. Мы с дедушкой обменялись задумчивыми взглядами. Сказать ничего не успели, потому что дверь в библиотеку открылась, и девица в строгом платье, переднике и чипце нашарила меня взглядом. Улыбнулась с каким-то странным облегчением. Вайлет, ты правда здесь? Я не видела, как ты пришла. Лорд и леди Гридон ждут в кабинете. Сейчас». Меня, не сдержав эмоций, я недоуменно приподняла брови. Обижать меня никогда не обижали, но, как правило, предпочитали не замечать. Для них я всегда была просто еще одним человеком в доме, где и так много кого водилось. А тут ждут в кабинете. «Да, и они просили тебя поторопить. Идем уже». Кивнув дедушке, я заспешила за служанкой. По крайней мере, узнаю, что там случилось у Бриэллы. Как учила госпожа Эстрейм, из любой ситуации можно извлечь пользу. Дверь открылась раньше, чем одна из нас успела постучать. Отец Бриэллы будто караулил меня на пороге. «Входи, Вайлет. В этот раз он даже не поморщился, произнося мое имя. Также не стал в очередной раз сообщать, что считает его слишком заметным для особы моего происхождения. «Устраивайся». Хмыкнув про себя, я присела на краешек удобного, но немного вычурного кресла. Судя по взгляду, который Ригров Гридон бросил на дверь, он жалел, что не может зачаровать пространство от подслушивания. «Нам нужна твоя помощь», — пробормотала его жена, нервно смяв кружево на рукаве платья. «Одна небольшая услуга», — отец брел и занял место хозяина кабинета, «за которую мы хорошо заплатим». «А могли бы просто попросить». «Что случилось?» — прямо спросила я. Собственно, тишина, повисшая на мгновение после того, как прозвучал вопрос, уже рассказала главное. «Небольшие неприятности», — отмахнулся лорд Гридон, но как-то неубедительно. «Будем надеяться, что все скоро разрешится». Голос леди Нейеры так и вовсе дрогнул. Она владела собой еще хуже, чем муж. «Скоро!» Но со дня на день из путешествия возвращается ее жених. «Что с Брелой? – перебила я. «Помогать стану, только когда буду знать всю ситуацию». Стычка непримиримых взглядов. Знакома. Когда я собралась на курсы госпожи Эстрейм, было так же. И когда отказалась посещать уроки домоводства, танцев и прочей чепухи. И еще множество раз раньше. «Тебе сказали достаточно», — высокомерно бросил отец моей подруги, однако высокомерие с беспокойством сочеталось плохо. Остального ты просто не сможешь понять в силу происхождения и природной ограниченности. И все же я попытаюсь, возразила я предельно мило. Элька мне очень дорога, вы же знаете. Я все равно узнаю. Напишу ее подругам, если надо, поеду в эту их академию. Стой, не надо! нервно взмахнула рукой леди Ниера. Брела по неосторожности попала под действие заклинания. Она спит. Но преподаватели обязательно придумают, как ее разбудить. Надо только немножко подождать. Ведь как чувствовала? Они же там все маги. Почему они ее просто не расколдуют? Потому что в магии все просто только для обывателей, вроде тебя, буркнул хозяин дома. Они делают все возможное, но плетение редкое и... Возможно, в нем были допущены ошибки, что в разы усложняет обратный процесс. А кто это сделал? «Его хотя бы наказали?» «Они точно не знают, кто это был». «Ничего не понятно, кроме того, что дорогая подруга в очередной раз крупно попала. Не зря мне сразу не понравилась ее идея с Академией. И ей самой не нравилось, но выбора не оставили». «Так вот», — лорд Гридон прочистил горло, «через неделю ее жених будет в городе. Если к тому времени Бриэлла не придет в себя, тебе придется ее заменить». «Вы похожи, особенно если выбрать одинаковые платья и сделать тебе модную прическу», — затараторила его жена. «И мы закажем крем с чарами. Мужчины обычно не замечают мелочей». «Ты, главное, улыбайся побольше, помалкивай и не доставай его всякими своими умничаниями», — добавил взволнованный отец. «Недавно я была слишком бестолковой, чтобы что-то понять, а теперь, оказывается, любительница поумничать. Он правда на нервах» и вариант, что я откажусь, они, похоже, не рассматривают. А нельзя сказать этому жениху все как есть. На мой взгляд, самое здравое предложение. «Чтобы он быстро переключился на другую выгодную партию?» ужаснулись Элькины родители. И как я могла подумать, что в так называемом высшем обществе водятся нормальные женихи? Пришлось сдаваться и кивать, соглашаясь на безумную авантюру. Хотя, на мой взгляд, скорее унизительную. Она-то и стала причиной, по которой бедная Элька оказалась спящей. Точнее, никуда не годные, зато породистые женихи. Еще точнее, одержимость Элькиных родителей идеей выгодно пристроить дочь замуж. Искать ей подходящего мужа начали еще год назад. Даже предложили выбор из нескольких кандидатов. В общем-то, не самых худших, но Элькино сердце жаждало чего-то особенного. За этим особенным моя подруга и подалась в академию. У нее оказались неплохие способности. С ними она вполне могла стать в пару к боевому магу, а такие пары — это не только про силу, но и про сердце. Я мало что в этом понимала. Да и сама Элька тоже. Во всяком случае, нормально объяснить мне не смогла. Не считать же за объяснение ее мечтательные вздохи. Единственное, что удалось понять точно, так это то, что магов мало, а претенденток на место рядом с каждым из них много. Пусть Элька прошла испытание и поступила, это еще ничего не значило. Нужны схожие способности, понимание с полуслова, чувства, в конце концов. Пока же девушки учились чему-то своему, и оставалось неясным, кто в конце концов получит только диплом, а кто еще и магов в придачу. Лично я без лишних разговоров выбрала бы диплом, но мне и в голову не приходило податься в эту их академию. Задранных носов дома хватало. И это при том, что здесь ко мне неплохо относятся. «Нет уж, лучше курсы госпоже им». Понимая безумие всей затеи, элькино родители дали ей год, чтобы определиться с магом. Сами тем временем продолжали окучивать жениха на свой выбор. К счастью, парень тоже не торопился нырять в семейную жизнь и большую часть времени проводил в путешествиях. Их семьи уже с полгода, как обо всем договорились, а они с Элькой еще даже не виделись ни разу. Что действительно позволяло мне ее временно заменить. «Стоит ли упоминать о том, что идея мне заранее не нравилась?» Об этом я размышляла, пока возвращалась к дедушке. Да и пока пересказывала ему разговор, мысли «нет-нет», да и крутились вокруг предстоящего спектакля. С одной стороны, это забавно, но переживания за Эльку испортят все удовольствие. «Вот уж не ожидал, что мой сын способен выкинуть что-то в этом духе!» Дедушка покачал головой вроде бы с осуждением, но в его голосе слышались и довольные нотки. «Как глава семьи, ты мог бы это остановить», — робко напомнила я. «Ну и что, что он уже много лет ни во что не вмешивался? Окружающим иногда полезно напомнить, кто на самом деле главный». «Шутишь? Я собираюсь наслаждаться каждой минутой этого действа», — усмехнулся настоящий носитель всех титулов и родовой силы. «И вот еще что. Ты отправишься в Валерим и осмотришься там на месте. Станешь моими глазами и ушами. мелькнешь перед магами». «Дедушка Элвин!» Одновременно хотелось смеяться, краснеть и злиться. «Не спорь, Вайлет. «Когда надо, мой добрый дедушка умел быть и строгим. В последнее время оттуда долетают разные слухи. Может, все ерунда, а может и нет. Заодно проверим, чему ты научилась на своих курсах. До сих пор взять в толк не могу, чему у вас там учат». «О нет, я не куплюсь на уловку и не начну объяснять. Раз, наверное, в сотый». Академия так академия. Посмотрю я, как он меня туда пропихнет.